Глава 55. Ева. В часовне пахнет ладаном. Лики святых озаряются огоньками бесчисленных свечей. Беру на входе цветастый платок и покрываю голову. Меня колотит, не знаю, как молиться. Так, наверное, чувствует себя человек, который умирает от жажды перед стаканом воды. Замечаю Серафиму у подсвечника перед иконой Николая Чудотворца. Она, шепча себе под нос, зажигает очередной огонек надежды. Следуя неведомому порыву, подхожу к ней, и мы обнимаемся. Время замирает. Стоим, прижавшись друг к другу, моля Бога об одном и том же. У меня... Молитва слов есть, спохватывается Серафима, и, выпустив меня из по-матерински теплых объятий, достает из кармана знакомого платья потрепанную маленькую книжку со множеством разноцветных закладок. Давай почитаем за наших. Давай те. Киваю, ища поддержки в глазах старца, серьезно взирающего на нас с иконы. Серафима встает рядом со мной, и слова молитвы выходят у нее ладно. «Читай эту». Серафима передает мне молитва слов и тычет в коротенькую молитву. «Царю небесный утешителю, душе истины». У меня не получается так же гладко. Читаю, как первоклассник, то и дело сбиваясь на сложных словах и путая ударения, но вкладывая в каждое слово веру в чудо. Серафима одобрительно кивает, и я, глотая слезы, продолжаю. На душе становится легче. Входит батюшка, и Серафима, сложив ладони лодочкой, подходит к нему. Он крестит ее голову, и я подхожу к нему тоже. «Имя?» Его голубые глаза в окружении морщинок смотрят внимательно. «Вадим и Демид, он врач». «Как ваше имя?» — улыбается батюшка. «Ева?» «Редкая сейчас». Батюшка крестит меня. Это невеста нашего Демида, поясняет ему Серафима. Демид хороший врач, поглаживает бороду батюшка. А его здравие часто благодарственное читаю. Серафима Андреевна, вы еще здесь побудете? Нет, пойдем уже. Оставив платки, мы выходим из часовни. А долго еще операция будет? Спрашиваю растерянно. Настенные часы словно замедлили ход. Кажется, мы тут провели не меньше двух часов, а прошло всего сорок минут. — Кто ж знает, как пойдет. Не испугаешься в операционной? — Нет. Сердце ускоряет ход. На лифте поднимаемся в операционный блок. Нас облачают в стерильные одежды. И Серафима подводит меня к стеклянной перегородке. Возле операционного стола столпились пять человек в голубых костюмах. Замираю, увидев знакомую фигуру посреди них. Демид стоит в торце стола, сжимая длинный щуп. Маска наполовину скрывает лицо. Зеленые глаза внимательно следят за экраном, на котором пульсирует непонятная масса. «Разве не Демид оперирует?» Шепчу, не в силах отвести глаз от жениха. «Он, конечно», — сжимает мою руку Серафима. А вот тот невысокий мужчина — его учитель, нейрохирург высшего класса. Сам уже редко берется оперировать, но приехал поддержать. «А что тогда Демид на экран все время смотрит? Ненаводимо? Вадим сейчас на экране. Тихо. Молчу. Завороженно смотрю на экран. Какая тонкая работа. Здесь же на миллиметр нельзя ошибиться. Давай, мой мальчик. Ты сможешь. Верю в тебя. Серафима словно заклинает Демида. Ева, пойдем ко мне. В кабинете Серафимы на стенах грамоты, сертификаты, дипломы. Как и в ординаторской, мебель здесь не богатая, но стол добротный, видимо, со старых времен, И лампа под зеленым плафоном, как в советских фильмах. Не хватает лишь пера и чернильницы. — Я совсем иначе представляла ваш кабинет. Присаживаюсь на дерматиновый диван. Предпочитаю больше вкладываться в оборудование. Серафима включает чайник и открывает шкафчик. «Какие конфеты любишь?» «А какие есть?» «Проще сказать, каких нет. Сама глянь». «Подхожу и охаю. Такой выбор и в магазине не всегда встретишь». «Да уж, слюнки потекли. Давайте вон те с мужчиной в буклях на обертке». «Это Моцарт», — улыбается Серафима и достает коробку. «Точно». Время тянется мучительно долго. Мы с Серафимой все время поглядываем на часы. За чаем рассказываю ей про Вадима. Она мне про Демида. Обе подвераем, приукрашивая наших протеже. Заслышав в коридоре знакомый голос, не сговариваясь, вскакиваем с дивана и бросаемся к двери. Демид нас опережает и, переступив порог, стягивает с головы голубую шапку. Глаза его блестят, на лице довольная улыбка. Невысокий мужчина в белоснежной рубашке и владно сидящих брюках входит следом за ним. Что? заламывает Серафима руки. Что, что? Устал. Демид проходит в кабинет. Чайку бы крепкого. О, Моцарта лопаете. «Дема!» — выдыхает Серафима. «Он сделал это!» Мужчина проходится по кабинету и поворачивается к Серафиме. Взволнованный голос пробирает до мурашек. «Мне больше нечем учить этого человека!» Демид плюхается на диван. «Спасибо, Пал но ну, подождем результатов». «Да, конечно!» Полпалыч присаживается рядом. Но знай, на покой я ухожу с легким сердцем. Вадим, уже в реанимации, хрипит Серафима, у меня во рту пересохло. Да, уже перевезли. Демид наливает в мою кружку чай и, сунув за щеку конфету, отпивает глоток. Серафима достает для Палпалыча кружку. Бросается к чайнику. Я не в силах сдвинуться с места. Взираю на Демида с благоговейным восторгом. Для меня он отныне мужчина уровня Бог. Если ему удалось избавить Вадима от многолетних мук... — Ева, подойди. Демид хлопает по дивану возле себя. — Пал Палыч, невеста моя, укротительница тигров... Свадьба скоро, придете? Отчего же не прийти, приду, Пал-Палыч всматривается в моё лицо. Серьезно, тебе тигр достался в этот раз, Ева. Знаю, сажусь рядом с Демидом и утыкаюсь лбом ему в плечо. Готова разрыдаться от радости. Серафима заваривает чай и отступает к двери. Посмотрю, как там в реанимации. Вы отдыхайте пока. Хочется сорваться следом, но мое место рядом с Демидом. С Вадимом теперь все будет в порядке. Можно выдохнуть».